Ягненок на рассвете. Полин спала под арбузным одеялом и на рассвете заговорила во сне. Она рассказала маленькую историю о том, как ягненок ходил гулять. «Ягненок сидел на траве среди цветов», — сказала она. «Ягненок хороший». Это был конец истории. Полин часто разговаривала во сне. Неделю назад она пела маленькую песню «Я уже забыл, какую». Я положил руку ей на грудь, Полин пошевелилась, я убрал руку, и она опять затихла. Она очень уютно спала, нежный сонный запах поднимался от ее тела, наверное, там на траве сидел ягненок.